Часть четвертая. Вернулся в дюн и скитарец морской. Один. Я бежала по тропе вверх, на утес, и мысли стучали в черепе, как семена в тыкве по гремушке. Чепуха какая-то. Флин, сын Бримена? Не может быть. Дамьен, скорее всего, ослышался. И все же что-то у меня в душе кричало, что это правда. Мой радар, наконец-то обнаруживший опасность, вызванивал тревогу громче маринеты. Чутье твердило. что у меня перед глазами была куча доказательств, просто я предпочла их не замечать Тайная встреча объятия враждебность марена то что флин разрывался, не зная кому хранить верность. даже прозвище рыжий перекликалось с прозвищем римана лис у них было одно имя на островной манер. но домьян всего лишь мальчишка, да еще охваченный муками первой любви, не самый надежный источник информации. Не надо разузнать побольше. прежде чем мысленно вынести фли на приговор и я знала куда мне идти в вестибюле и мартелей никого не было кроме жуэля лакруа он сидел положив ноги в кооббойских сапогах на конторку и курил жетан увидев меня он кажется растерялся э мадо он криво ухмыльнулся и погасил окурок в пепельнице тебе комната нужна я слыхала мой друг здесь сказала я англичанин да он тут он опять картинно закурил выпустив дым длинной ленивой струей, как в кино. «Доктор сказал, его нельзя трогать. Хочешь его повидать? Э!» Я кивнула. «Ну так вот, нельзя. Мсье Бримон не велел никого пускать. Это и к тебе относится, Мобель». Он подмигнул мне и пододвинулся ближе. Доктор прибыл экстренным рейсом, может, час назад. Сказал, это какая-то португальская медуза, очень ядовитая. Значит, арестит со своим зловещим прогнозом оказался неправ. Меня охватило невольное облегчение. Значит, это не куба-медуза? Жуэль мотнул головой. Мне показалось сожалением. Нет, но все равно ядовитая. Насколько ядовитая? Пфе! Что эти доктора вообще знают, э? Он затянулся жетаном. И то, что он столько времени пролежал без сознания на солнце, тоже не сильно хорошо. Солнечный удар – это такая пакость, если не остережешься. Да что взять с материкового? Жуэль явно имел в виду, что лично он, Жуэль, чрезвычайно крут, и уж ему-то подобные мелочи нипочем. А что медуза этот дурак несчастный взял да вытащил ее из воды представляешь э жуэль изумленно покачал головой ты можешь в это поверить доктор сказал яд будет действовать сутки он ухмыльнулся значит если завтра твой дружок будет все еще с нами э он опять подмигнул и придвинулся еще ближе я увернулась тогда мне надо повидать марена бримана он тут э что такое жуэль явно обиделся я тебе не нравлюсь нравишься только издали Все равно, как чужие рыбные угодья. Территориальные воды. Не нарушай мои границы, пожалуйста». Жуэль хрюкнул. «Святую Марину из себя строит», – пробормотал он. «Морен ушел час назад. С твоей сестрой». «Куда?» «Без понятия». В конце концов я отыскала Андриена и Морена в «Черной кошке». К вечеру в кафе уже было шумно и накурено. Сестра сидела у стойки бара. Морен за столом играл в карты с кучей усинцев. При виде меня он заметно удивился. «Мадо». «Ты тут нечасто бываешь. Что-то случилось?» Он прищурился. «С Жанном Большим что-то не так?» «Нет, с Флином». «Да?» Он явно растерялся. «Надеюсь, он не умер?» «Конечно, нет». Морен пожал плечами. «Что ж, мечтать не вредно». «Хватит играть в прятки, Морен», сердито сказала я. «Я все знаю насчет него и твоего дяди, и ваших общих диришек». «О!» Он ухмыльнулся. Заметно было, что он не так уж недоволен. «Ясно». давай поговорим в более укромном месте незачем посторонним слушать про наши семейные дела, а он бросил карты на стол и встал все равно я проигрывал сказал он мне не так везет в карты как к твоему дружку. мы вышли наружу на эспланаду где было прохладней и не так много народов андрриена пошла за нами. я села на стену волнлома и посмотрела на них сердце колотилось, но голос был спокоен расскажи мне про флина сказала я нет лучше расскажите про жан лода.